Утром она проснулась от запаха кофе. Удивилась, откуда вдруг? И вспомнила, и поняла. И потянулась всем телом от удовольствия, которое принесло с собой понимание. Значит, Витя для неё завтрак готовит. Вот так вам. Не она подскочила чуть свет, а Витя. Что ж, ещё одно новое ощущение в новой жизни. А может, он кофе в постель принесёт? Ой-ой, несёт, кажется. А у неё голова лохматая. Да и бог с ней, с головой. Наверное, надо притвориться спящей, чтобы совсем всё по-настоящему было. Нин, просыпайся. Нин, на работу опоздаешь. м м, -м? Нина прогнулась в спине, потянулась в сонной неге, открыла глаза, увидела его счастливо озабоченное лицо, улыбнулась. «Я тебе тут кофе сварил и завтрак приготовил. Поешь. Любишь гренки с майонезом?» «Не-а, я с майонезом не люблю. Я люблю с сыром». «Ладно, буду знать». Сев на постели, Нина откинула за спину спутанные волосы. Витя поставил перед ней поднос. Передал чашку в руки, одновременно скользнув поцелуем по щеке. Она сморщилась, капризно отстраняясь. «Ну, Вить...» ведь... «Да, и это ощущение было новым. Позволить себе капризничать». «Довольно приятное, между прочим». Ещё одна компенсированная прореха пережитого небрежения. Да разве, Никитя пришло бы в голову ей хоть раз утром кофе в постель принести? Хотя нет, поначалу вроде было. Или не было. Нет, всё-таки было. Нина потёрла ладонь лоб, пытаясь вспомнить. И тут же обозлилась на себя. Зачем? Зачем теперь-то вспоминать? Или ей никогда уже от тех отношений не отделаться? Да что это такое? Сама себе утро испортила. «Что, Нин, сахару мало в кофе положил, да?» «Так я наугад, две ложки». «Нет, Вить, кофе отличный, спасибо». «Ты мне лучше скажи. Помнишь, мы вчера говорили про фотографии? Те самые, которые у тебя в базе есть. Ну, где муж лариса Борисовны?» «Нин, ну зачем тебе, а?» Поморщился Витя, озадаченно поцарапав пальцами подбородок. «Брось, Нин, по-моему, это глупо то, что ты затеяла». Конечно, я все готов для тебя сделать, но... Ей-богу, не нравится мне это. Что ж мы нашу жизнь будем с подлости начинать? Оно нам надо. Ты понимаешь, Вить, я не могу тебе сейчас всего объяснить. Но ты мне просто поверь на слово. Мне тяжело, понимаешь? А так, если я это сделаю, мне легче жить будет. Я избавлюсь таким образом от... От... В общем, сделай это для меня, Вить. Ну, пожалуйста. «Ну что, тебе трудно?» И опять ее удивили капризные нотки в собственном голосе. Почувствовала, даже губы надула по-детски. Ох, как быстро свою женскую власть распознала. Вон и глаза у Вити уже размякли, поплыли. «Ладно, уговорила. Черт с тобой. Распечатаю ей несколько фотографий. Возьму грех на душу. Только ты мне должна объяснить логическую связь. Кто эта женщина, которой ты хочешь подкинуть фотографии?» Так жена твоего клиента. Та самая, которую мы в консерватории. Лариса Борисовна. Да, это я понял. Но я не о том. Что она тебе плохого сделала? За что ты ей хочешь отомстить? Это не месть, Вить. А что это? Я... я и сама не знаю. В общем, она мать моего бывшего парня, ведь А, что ж, теперь мне понятно. Это он тебя обидел, да? Он тебя бросил. Ведь я не хочу об этом. Не заросло ещё, понимаешь? Понимаю. Это называется перенос, Нин. Что? Ну, перенос. Обижаешься на одного, переносишь на другого. Всё просто, Нин. Седьмой класс, первая четверть. Всё до предела просто. У тебя обида болит. А тут я нарисовался со своей любовью, да? И с возможностью этого переноса. Ладно, можешь не отвечать. Я-то как раз не обижаюсь. Помолчали немного, не глядя друг на друга. Потом Витя вздохнул, спросил деловито, будто закрыл неловкую паузу. «Значит, давай по порядку. Ты хочешь эти фотки просто взять и подкинуть, да? А каким способом? По почте переслать, что ли?» «Ну, я не знаю. Придумаю что-нибудь?» «Нет, давай уж я тогда сам все сделаю. Я лучше знаю, как это сделать, чтобы на тебя не вышли». «Кто не вышел?» Но мало ли. Знаешь, что с женщинами после такого шока бывает. Инсульт хватит, а ты виновата будешь. Значит, так и договоримся. Я сам. И сразу забудем об этом, ладно? А то неприятно как-то. Прямо мороз по коже. Но если тебе так надо, что ж. А когда ты все сделаешь? Ну, давай сегодня или завтра. Адрес только напиши, куда доставить. Спасибо, Вить. Ой, не надо меня благодарить, Нин, ради бога. «Не будем больше об этом, ни слова, ладно?» «Всё-всё, не будем. Забыли. Ни слова. А который час? На работу не опаздываем?» «Ну, у меня-то график свободный, а ты, по-моему, уже сильно опаздываешь. Если в пробку попадём, пиши «пропало». Влетит от начальства». «Да у меня начальница хорошая, я не боюсь», — ответила Нина, весело чмокнув его в щёку. «Чур я первая в душ», — вскочила она с постели. Весь день практически осуществлённая подлость не уходила у неё из головы. О чём бы ни думала, рисовались по неволе картины, одна страшнее другой. Вот Лариса Борисовна открывает почтовый ящик, достаёт пухлый конверт. Дома, сидя в любимом кресле, аккуратно разрезает сбоку ножницами. Фотографии веером сыплются ей на колени. Интересно, что это за фотографии? Совсем интимного характера? Или не очень? Надо было увидеть уточнить. Потом всматривается в одну, в другую. Руки начинают дрожать. Лицо приобретает бледно-землистый оттенок и гаснет обычное выражение насмешливости в глазах. Уф, противно вообще-то. ведь Витя прав. А главное, собственных злорадных ощущений. Никаких. Зачем? Зачем она эту глупость затеяла? Надавите срочно звонить. остановить его. Чёрт, телефон дома в попыхах забыла. «Наверное, это судьба. Значит, пусть будет, как будет. А вдруг ее и впрямь инсульт разобьет. Что тогда? А тогда ты, матушка, будешь пожизненно совестью мучиться. Хотя, как ты об этом узнаешь, Никите вдруг позвонишь и скажешь, «Не виноватая я». Ничего, мол, такого ужасного не хотела, а хотела только обидную смешливость из глаз убрать. Как будто последствия подлых поступков можно как-то отрегулировать. К обеду Нина совсем измучилась. Побежала искать Виттин офис. Нашла, но дверь оказалась закрыта. Уже вернувшись, чертахнулась про себя досадливо. «Можно ведь было записку оставить?» И наплыли слёзы на глаза. Все цифры на мониторе слились в единую линию. Потом приказала себе «Всё, хватит!» «Ничего с Ларисой Борисовной не случится. но ну, поплачет немного. Зато и снобизма, глядишь, поубавится». А у нее счастье прибавится волшебным образом. Потому что это закон такой. И если где-то убыла, в другом месте обязательно прибыла. Ведь она уже чувствует себя счастливой. И или и Опять проклятые слезы наплыли на глаза. Да что ж это за день сумасбродный такой? скорее бы он закончился. Вечером после работы Витя ее поджидал, как обычно. Нина плюхнулась на переднее сиденье, глянула ему в глаза. Собираясь спросить, отправил или нет по адресу злополучные фотографии. И не решилась почему-то. Да и чего спрашивать. Ясно же, что отправил. «Витя — человек слово. Мужик сказал, мужик сделал». «Да, он такой. Все, что захочет, то для нее и сделает. Настоящий мужчина». «Как там Лариса Борисовна шепнула ей на ухо?» «Именно то, что тебе нужно, Ниночка?» «Да, Лариса Борисовна». получается именно то.